Многие навеси скал отторгают разливные воды, Даже до моря пурпурного с шумом ужасным Несутся, прядая с гор, И кругом разоряют дела человека. С шумом и стоном подобным бежали троянские кони. Сын же Минятиев быстрый, Отрезав фаланги передник, Снова обратно погнал и к судам их донайским притиснул. Не дал пылающим в город войти. Но в полях заключенных между судами, рекой И стеною Ахейской высокой Быстро гонял, убивал И взыскал возмездие с многих. Перво тут проноя копьем в обнаженные перси Мимо щита поразил и кипящую силу разрушил. С громом он пал, Победитель на Фестора Энопа сына там же напал. В колеснице блистательной Фестер несчастный, сжавшись, сидел, оковал его ужас. Из трепетных дланей вырвались вожди. Ему налетевший он медную пику в правую челюсть вонзил и пробил энопиду сквозь зубы.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 Вслед Иреала противолетящего камнем с размаху грянул в средину главы, и она пополам раскололась в крепком шеломе. Об землю челом Иреал пораженный пал, и мгновенно над ним душегубная смерть распростерлась. Тут же могучие Амфотороон, Эримаса, Эпальта, Пира, Эхия, дамастера сына, вождят Липолема, Воя Эвипа и Фея, и Аргия, ветвь Полимела, Всех одного за другим положил на всеплодную землю. Царь Сарпидон лишь увидел своих Беспоясно доспешных многих друзей Менитида рукой рукою попранных, Громко возвал, укоряя возвышенных духом Ликиен. «Стыд, ликийцы, бежите!»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 Словно два коршуна с клёвым покляпом с кривыми когтями в бой на утесе высоком слетаются с криком ужасным, с криком подобным они устремились друг против друга.